Глава 7. О всех зараженных, иммунная система которых не способна противостоять паразиту улья, на затылке формируется споровый мешок, внутри которого зреют спораны, горох и жемчуг – высочайшие ценности мира улья, жизненно необходимые иммунным. Низшие зараженные, пустыши или медляки внешне мало отличаются от людей, спораны не содержат. Новообразование «шишка» находится в зачаточной стадии. Следующая ступень «бегуны» отличаются от пустышей несколько увеличенными характеристиками силы, скорости и реакции. Содержат от 0 до двух спаранов. Из памятки путеводителя новичкам по миру «Стикс». Андрей и Ника уже около часа петляли по узкой грунтовой дороге по лесу. Ехать приходилось максимум на первой передаче Двигатель надрывно рычал, пару раз глох, видимо, из-за перегрева карбюратора Вдруг стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости скакнула к красной зоне, а из-под капота повалил пар Все, приехали Андрей с раздражением ударил по рулю и заглушил двигатель Выгружаемся, дальше на своих двоих В ответ Ника глубоко вздохнула, закрыв глаза ладонью. — А починить никак нельзя? — Скорее всего, нет. Андрей вышел из машины, открыл капот и быстро отстранился, потому как оттуда вырвался клуб пара. Химическая вонь усилилась. — Пойдем дальше по дороге? — Ника высунулась из окна. — Тихо, я, кажется, что-то слышу. Поднес Андрей указательный палец к губам и повел головой в поисках шума. «Кажется, звук мотора. И это, скорее всего, люди. Зомби вряд ли могут управлять транспортом. Давай-ка пока достанем вещи из машины». Через пару минут сквозь деревья метрах в ста замелькал корпус рычащего автомобиля, а затем из-за поворота вырулил УАЗ кабриолет цвета хаки и направился в их сторону. На морде внедорожника установлен мощный агрессивный обвес из труб, переходящий к ветровому стеклу и дальше по верху, образуя каркас. «Козлик» был явно переоборудован для передвижения по пересеченной или горной местности, на что указывали шины повышенной проходимости и задранный клиренс. Скрипнули тормоза. Автомобиль остановился в 15 метрах от преграды. Водитель в бейсболке поднялся с места. Андрей пригляделся. «Ба! Да это ж девушка!» Она встала в кабине и, оперевшись локтями в трубу жесткости, проходящей над ветровым стеклом, весело спросила. «Привет! Ну что, потерялись?» «Почти!» – процедил Андрей. Он заметил, что девушка на вид 30 лет, брюнетка, небольшого роста, одета в камуфляж. На груди разгрузка со сменными рожками. Похоже от Калаша. На поясе висит кобура. Девушка заметила его подозрительный взгляд, осмотрела себя, снова улыбнулась и произнесла: "Ой, не обращайте внимания на вид. Местные реалии вынуждают соблюдать все меры защиты. С мертвяками, вижу, вы уже познакомились", кивнула она на замызганную кровью лопату в руке Андрея. "Ну тип того", отозвался Андрей. "А ты кто такая?" «Тебе что-нибудь известно об этом месте и происходящем здесь?» «Я Аида. Не буду вам, как новичкам, забивать голову. Все равно не поверите. Пусть будет биологическое оружие и война. Это вкратце. Я спасаю выживших, таких, как вы. Я, скажем так, э, военная. Если вам тут стало скучно, могу взять с собой, вывезу к людям. Места есть», – показала она себе большим пальцем за плечо. Андрей сначала колебался. Доверять первой встречной вооруженной Дивахина в внедорожнике было верхом идиотизма. Но непринужденное обращение к нему и Ники, а также их бедственное положение, не оставляли шансов на отказ от столь привлекательного предложения. Странным было и то, что девушка ездила на таком специфическом транспорте одна. Да еще при условиях зомби-апокалипсиса – умудрялась улыбаться и вести себя непринужденно. — Забирайтесь! — приветственно махнула незнакомка и уселась на кресло. — Пойдем! — умоляюще уставилась на Андрея Ника. — Ладно, поехали! — прихватил рюкзак и направился к внедорожнику. — Чур, я впереди! — радостно ответила Ника и побежала к пассажирской двери. Проходя около борта машины... Андрей заметил, что водитель уже убрала с соседнего кресла автомат на свою сторону у дверей. По виду это АК-103 под патрон «семерку», на что указывал большой изгиб магазина. Обвес также внушал уважение. Прицел, рукоять под вторую руку и массивный глушитель. Специфическое оружие надо отметить. В руках этой Аиды оно выглядело нереально и не вязалось с кажущимся хрупким телосложением девушки. Как будто она взяла покататься автомобиль у своего высокопоставленного папика на военных учениях. Задних сидений не было. Вместо них установлены две лавки ящика по бокам, рассчитанные на четыре бойца. Удобство обеспечивалось только лишь за счет дуг безопасности над головами и небольшими спинками под поясницу. Заднего борта не было, скорее всего, для высокой скорости погрузки и вылазки пассажиров. Андрей разместился на одной из лавок. Удобство так себе, но зато не пешком. Тронулись. сомнение, что девочка была не в своей тарелке, а вернее сказать, не в своей машине, улетучились у Андрея, когда Аида лихо поехала задним ходом, резко развернулась через 100 метров на повороте И сорвала с места с пробуксовкой внедорожник по узкой лесной дороге так, что он едва не выпал из кузова. Краем глаза заметил в зеркале заднего вида ухмылку новой знакомой. Ехали долго, около двух часов. Аида гнала внедорожник с бешеной скоростью. С ее слов надо успеть добраться к временному лагерю до наступления ночи. Всю дорогу молчали. Дорога петляла и была не в лучшем виде, отвлекать водителя не хотелось, да еще и голова трещала невыносимо. «А есть аптечка? Голова болит, хоть таблетку выпить какую-нибудь?» – страдальческим голосом спросила Ника у Аиды. «Уже скоро доберемся», – односложно ответила та и сильнее придавила газ. Андрея мучили сомнения, Аида не спросила их имен – «Откуда они здесь? Как здесь очутились?» Всю дорогу молчит. Водит внедорожник, как профессиональный водитель. Вооружена почти до зубов. Она что, военная? И что это за спасательная операция? Почему не поинтересовалась, есть ли еще выжившие? На протяжении пути он не раз встречал контролирующий его взгляд водителя через зеркало заднего вида. Она что, не доверяет нам? Слишком много вопросов и так мало ответов. Взглянул на часы. Восемь вечера. Почти стемнело. Из леса они выехали и мчали по асфальтированной дороге посреди полей. Голова уже взрывалась от боли и сил держаться за поручни уже не было, когда впереди показались силуэты колонны боевой техники». грузовиков и нескольких разбитых палаток большого размера, вместимостью человек на 10 каждая. Ну, наконец-то! Встречали их три мордоворота в бронежилетах, серьезном обвесе и при стволах, взятых на изготовку. Скрипнули тормоза, машина остановилась перед бойцами. «Ну, ты опять в своем репертуаре!» Пробасил один из них и направился к пассажирской двери. «Перевыполняешь план. Смотри, как бы нам планку не подняли!» У Андрея ёкнуло внутри. вальежная походка громилы и кривая улыбка в сторону Ники не предвещали ничего хорошего. Разговоры и вовсе звучали угрожающе. «Они ваши!» Аида спрыгнула с подножки, захлопнула дверь и, не оборачиваясь, пошла в сторону палаток. «А ну, мясо, выгружаемся!» рявкнул второй боевик, заходя сзади внедорожника.